Место на глобусе. Вернувшись на материк Большого Зуба, я принялся за реформы. Прежде всего, надо было утвердить Швамбранию в каком-нибудь определенном месте на земном шаре. Мы подыскали ей местечко в Южном полушарии, на пустынном океане. Таким образом, когда у нас была зима, в Швамбрании было лето, а ведь играть интересно только в то, чего сейчас нет. Теперь Швамбрания крепко осела на глобусе. Материк Большого Зуба лежал в Тихом океане на восток от Австралии, поглотив часть островов Океании. Северные границы Швамбранского материка, доходя до экватора, цвели тропическим изобилием, южные границы леденели от близкого соседства Антарктики. Потом я вытряхнул на Швамбранскую почву содержание всех прочитанных книг. «Оська!» Сирис не отставать от меня, заучивал новые для него слова и нещадно их путал. Ежедневно, как только я приходил из гимназии, Оська отзывал меня в сторону и шептал. Большие новости! Джек поехал на Курагу охотиться на шоколадов. А сто диких Балканов, как накинуться на него и ну убивать! А тут еще из изверга терракоты начал дым валить, огонь! Хорошо, что его верный Сара Бернар спас! Как залает! Я должен был догадываться, что у Оськи в голове спутались Курага и Никарагуа, балканы и каннибалы, шоколад и кашалот. Артистку Сару Бернар он перепутал с породой собак Сен-Бернар, а извергом он называет вулкан за то, что тот извергается.